Глава восьмая. Сердце, бьющееся у ног. Как собаки помогают при психических заболеваниях. Элизабет Хорнер было четыре года, когда она попросила мать ее убить. Они играли на полу в гостиной, и девочка сказала это почти автоматически, без всяких чувств. «Я хочу, чтобы ты меня убила». Вот так вот просто. У Шэрон Хорнер сжалось сердце. Она решила, что не расслышала. Это же ее дочь. Она только что ее щекотала, и та весело смеялась. Ее малышка с обаятельной улыбкой, всегда легко заводившая друзей. Шерон сделала глубокий вдох. Только спокойно. Что ты сказала, Элизабет? Я хочу, чтобы ты меня убила. Тот же самый безучастный тон. Шерон была профессиональной медсестрой. Она умела не терять головы в сложных ситуациях. Но оказалась не готова к тому, что дочь попросит лишить ее жизни. Боже, зачем мне это делать? Я же люблю тебя! Я хочу, чтобы ты была счастлива. Она сумела сказать это так, чтобы девочка не поняла, что в этот момент весь ее мир перевернулся с ног на голову. Психиатр диагностировал у Элизабет тревожность и депрессию и назначил прозок. Так началась их долгая борьба с тяжелой депрессией, тревожностью, агорафобией и болезнью, которую девочки диагностировали уже позже, биполярным расстройством. Иногда лекарства помогали, но бывало и так, что от них ей становилось только хуже, особенно когда приходилось принимать несколько препаратов одновременно. В старшей школе у Элизабет начались панические атаки и острая социальная тревожность. Однажды мать высадила ее из машины перед церковью, где должно было состояться какое-то мероприятие. Но Элизабет не отпустила ручку на дверце, хотя машина уже тронулась. Мать заметила ее и затормозила, но сказала дочери, что не пустит ее обратно и что та должна присутствовать на собрании. Люди начали обращать на них внимание. Элизабет с колотящимся сердцем кое-как отцепилась от машины. Учеба превратилась для нее в настоящий ад. Из-за агорафобии она не могла выйти из дома. Из-за постоянных панических атак не могла толком учиться. Ее перевели на домашнее обучение. К этому времени в семье появилось еще восемь младших братьев и сестер, в основном усыновленных, с особыми потребностями. Несмотря на все сложности, в их обществе учиться девочке было легче. С возрастом ее психическое расстройство усилилось. Большую часть времени она пребывала в тревоге и депрессии и почти лишилась надежды, что когда-нибудь сможет жить отдельно от родных. Она искала в интернете информацию о том, что могло бы ей помочь. Мечтала, чтобы произошло что-то хорошее. Она хотела жить, а не прятаться от жизни. Хотела стать кем-то. Примерно тогда же беговой грейхаунд по кличке Гейбл Сэндсторм тоже переживал не лучшие времена. Стройный красавец весом в 35 килограмм подходил к 4 возрасту и успел поучаствовать в 120 забегах в грейхаунд-парке в Тусоне. В этом парке не бегают чемпионы, По-настоящему быстрые собаки соревнуются в других местах с куда более высокими ставками. Первые годы Гейбл Сэндсторм кое-как справлялся, но одного взгляда на его зачетную карточку было достаточно, чтобы понять, что звездой этот пес не будет. «В лучшем случае посредственность. Не самая плохая карьера, которую мне доводилось видеть, но до чемпионской далеко», сказал мне эксперт по собачьим бегам, которого я здесь буду называть Генри, посмотрев результаты, которые показывал Гейбл Сэндсторм. Генри не хотел, чтобы я упоминала его настоящее имя, так как должен был только помочь мне оценить достижения пса, а не делать выводы о его беговых качествах. После каждых соревнований грейхаунды получают официальный комментарий. Это что-то вроде зачетной книжки спортсмена. Ниже вы видите комментарии, которые записывали в карточке Гейбла, когда он соревновался. В скобках мои собственные. В отличие от зачетных книжек большинства людей, его данные находятся в свободном доступе в интернете. Да, Гей был, конечно, очень сообразительный пес, но все-таки хорошо, что он не умеет читать. Спотыкается, отстает, сорвал первый забег. Годин (в скобках: ура) не годин, не конкурентоспособен. Конкурентоспособен (в скобках: молодец) не годен, не подходит для соревнований, отстает, всегда последний, сильно спотыкался. Рывок на финише победил, в скобках, превосходно. Не представляет угрозы. Никуда не годится, в скобках. Кто вообще пишет эти комментарии? Быстро сдается. Негоден. Никаких улучшений. Негоден. Собаки понимают, победили или нет, говорит Генри. Видят, как другие бегут впереди них. Замечают, что им не дали лишнее угощение, как остальным. Не восторгались так же, как победителям. Нет, их, конечно, хвалят, но только чтобы совсем не расхолодить. В общем, никак чемпионов. Гейбл Сэндсторм потерпел немало поражений. Он хорошо знал, что значит плестись в хвосте. Две его последние гонки не стали исключением. Официальные комментарии не оставляли псу ни единого шанса. Предпоследняя гонка. Ухудшение результатов. Последняя. Нет смысла соревноваться. Словно жесткое эхо бессмертной реплики Марлона Брандо. Я мог бы на что-то претендовать. Мог бы стать кем-то. Когда Джо Энн Тернбулл ищет пса для своей программы «Спасти для служения», функционирующей под эгидой крупного центра по дрессировке служебных собак «Хэнди Дог», то выбирает очень тщательно. Ей требуется уверенность. Собака должна свободно чувствовать себя в новой обстановке, с незнакомыми звуками, предметами, новыми людьми, новыми собаками, в толпе и в безлюдном месте. Она не должна проявлять ни агрессию, ни трусость. Ей также требуется сознание рабочей этики. Будет ли собака достаточно мотивирована, чтобы встать, когда это потребуется? Джо Энн повидала немало собак, которые прекрасно осваивали необходимые навыки, но когда они ложились подремать, а хозяину требовалась помощь, то собака могла отозваться на команду, просто подняв глаза с таким выражением, будто говорит М -м, «Будь так добр, сделай это сам». Ты же видишь, как я удобно устроилась. Идея забирать собак из приютов для дрессировки и последующего трудоустройства сама по себе весьма достойная. Но найти подходящего пса очень непросто. Примерно половина собак, которых Джо Энн находит в приютах и специальных группах по спасению отдельных пород, не справляется с новыми функциями. Тогда их пристраивают в семьи, в качестве домашних любимцев. Этих собак расхватывают сразу, потому что у них хороший характер и они отлично выдрессированы. Просто не хотят чересчур утруждаться. Например, вставать с дивана, когда надо подать хозяину трость. Весной 2015 года Джо Эн решила посмотреть пса, которого предлагала ей ассоциация по спасению грейхаундов. Его звали Уоллес. Он был рыжий, весом около 35 килограмм, и недавно закончил участвовать в бегах, где его знали под кличкой Гейбл Сэндсторм. Семья приютившая его считала, что Уоллес подходит ему лучше. Уоллис соответствовал требованиям Джо Джоэн. Он был очень спокойный. Для человека, которому требуется не собака, а скала. И у нее уже был кое-кто на примете. «Что? Грейхаунд? В качестве служебной собаки?» переспросила Элизабет, когда Джо Джоэн рассказала ей про пса. «А разве они, э, не охотники?» Элизабет много читала о том, как животные могут помогать людям с такими же проблемами, как у нее. Ей очень нравилось мечтать о том, как собака поможет ей начать выходить из дома и взаимодействовать с внешним миром. Никакому лекарству это пока не удавалось, по крайней мере, на продолжительный период. Может, удастся собаке? Она решила испытать программу «Спасти для служения». Цена была доступная, и принцип работы ей подходил. Она сама будет дрессировать собаку для своих нужд. Элизабет решила, что ей не помешает заняться чем-нибудь по-настоящему стоящим. Узнав о том, что может получить грейхаунда, она взялась изучать информацию об этой породе, желая убедиться, что из него получится хорошая служебная собака, и он не утащит ее за собой на поводке, если заметит в траве какую-нибудь зверюшку. На сайте, посвященном служебным собакам, о грейхаундах писали так. Порода идеально приспособлена к использованию в качестве служебных собак, так как щенков начинают дрессировать с детства. Они участвуют в забегах, и продолжительность активной жизни у них выше, чем у многих других пород. Грейхаунды не склонны к дисплазии суставов, их шерсть не требует особого ухода, и у них нет специфического собачьего запаха. Поэтому с ними может иметь дело даже неопытный владелец. Грейхаунды от природы обладают спокойным, мирным характером и быстро привыкают к новым хозяевам. Она посмеялась над упоминанием о собачьем запахе. Если с этой собакой она сможет выходить из дома, То та может пахнуть, хоть с Я встретилась с Элизабет и ее псом в Тусон-мол. Через три года после их первой встречи, и через два после того, как он сдал экзамены на послушание и официально стал служебной собакой, числящейся за центром хэнди-дог. Элизабет изменила кличку Уоллис на Пиппин, в честь хоббита повсюду сопровождавшего Фрода во властелине колец. Пипин помогал Фрода с самого начала их странствий, а его добродушный нрав сделал их историю менее мрачной. Элизабет съехала из родительского дома и теперь живет с соседкой и Пипином. Тревожность по-прежнему не дает девушке водить машину, и ей все так же приходится принимать лекарства, но она говорит, что жизнь ее стала в тысячу раз лучше, чем до Пипина. Если при обострении депрессии она не может подняться с кровати, пес ласково тычется носом ей в лицо. Она начала посещать занятия в местном колледже, благодаря собаке иногда даже выбирается в кино. Прежде чем получить пипина, она даже за продуктами не могла выйти, не заработав панической атаки. А теперь идет рядом со мной по торговому центру с шумными подростками, ребятишками, бегающими туда-сюда. Сейчас утро буднего дня, так что в магазинах относительно спокойно. И все равно она и представить не могла, что будет посещать торговые центры, пока у нее не было собаки. Мы заходим в Forever 21 и останавливаемся посмотреть вещи. Три девочки идут вслед за нами и хихикают, обсуждая кого-то из одноклассников. Пипин ловко перемещается за спину Элизабет и прислоняется к ее ногам. Так он создает барьер между ними и хозяйкой, одновременно успокаивая ее прикосновением. Девочки проходят мимо. Элизабет сохраняет спокойствие, так как чувствует себя под охраной пса. Она хочет зайти с собакой в магазин build Ему нравятся игрушечные медведи, И чаще всего он играет с маленьким коричневым медвежонком с пищалкой в животе. На входе Пипин останавливается посмотреть на игрушки, но тут же возвращается к работе. Если кто-то приближается к Элизабет слева, пес переходит на эту сторону, чтобы ее отгородить. Он охраняет все подходы к хозяйке, выбирая то направление, в котором больше народа. Маневрирует он при этом с большим изяществом. «Ого, прямо с бегов!» – замечает продавец взмахом руки, приветствуя Элизабет. Ей не раз уже приходилось слышать что-нибудь в этом роде. Она смеется, потому что этот парень видит их в первый раз, и ей не хочется показаться невежливой. Если в магазине слишком много людей, Элизабет становится не по себе, даже в присутствии собаки. «На выход!» — командует она. Она знает, какие магазины провоцируют у нее тревогу, и обучила Пипина находить из всех них выход. Например, из Target, где мы сейчас. Пес уверенно ведет ее к дверям. Ей ни о чем не надо думать, она просто следует за ним. Это помогает Элизабет подавить приступ паники. Пиппин изменил ее жизнь. Но он не волшебная таблетка. Иногда болезнь все-таки берет вверх. Однажды, когда они навещали родных, Элизабет пошла с собакой на прогулку. Спустя некоторое время Пиппин прибежал обратно один, таща за собой поводок. Через пару секунд в дом ворвалась Элизабет, истерически рыдая. Она начала сбивчиво рассказывать о каком-то человеке, который кричал на нее на иностранном языке. Однако на улице никого не было. У нее начались слуховые галлюцинации. Девушка никак не успокаивалась, и ее пришлось госпитализировать. Тогда-то у нее и диагностировали биполярное расстройство. «Это просто ужасно», — говорит ее мать. «Пиппин многое может, но этого все равно недостаточно. Пока мы идем по сверкающим плиточным полам торгового центра к выходу, Элизабет протягивает руку и гладит Пипина. Он высокий и до него легко дотянуться. Девушка говорит, что ей становится спокойнее от его тепла и его силы. Пипин весит уже 40 килограмм. Мышцы по-прежнему вырисовываются у него под кожей. Я говорю, Элизабет, что выглядит он отлично, хоть сейчас обратно на бега. Да, вот только соревноваться ему больше ни с кем не надо, говорит она, останавливаясь, чтобы приласкать пса. Для меня он и так победитель. Правда, Пип? Пиппин – один из постоянно растущего числа собак, которых обучают помогать людям с ментальными проблемами. Психиатрические служебные псы, как их еще называют, четвертые по распространенности среди служебных собак в США, подтверждают исследования, проведенные Калифорнийским университетом в Дэвисе. Они идут сразу за собаками-поводырями для слепых, собаками, помогающими людям с ограниченной подвижностью, и собаками для глухих. Каждая психиатрическая служебная собака выполняет свои особые обязанности в зависимости от проблем ее хозяина. Псы, работающие с пациентами с обсессивно-компульсивным расстройством, указывают на повторяющиеся действия, тыча хозяина мордой или царапая лапой. Если хозяин пытается причинить себе вред, например, наносит порезы, собака распознает это поведение и старается его прекратить, например, лаем или другими требованиями внимания. Ангус, симпатичный черный лабрадор, помогает студентке Аризонского университета Кэтрин Кит Хейзер с ее болезненной тревожностью. У него есть целый арсенал приемов помощи на случай, когда ее тревожность выходит из-под контроля. Ангус очень послушный мальчик, хотя и может потерять голову при виде белки. Поэтому, когда он царапает Кит лапой, тянет поводок, она старается прислушаться к себе, не подступает ли тревога. Обычно это именно так. Тогда они вместе решают, как ей помочь. Я видела, как Ангус вел Кит к выходу из магазина на территории кампуса, когда ей понадобилось срочно уйти. Он выбрал не самый прямой путь, но двигался максимально осторожно. Иногда он может намеренно проявлять непослушание, чтобы завладеть вниманием хозяйки, пусть даже таким путем, и отвлечь ее от растущей тревоги. «Ангус изменил всю мою жизнь», — сказала мне Кит. «Благодаря ему я стала совсем другим человеком». Он помог мне осознать, что у меня есть в жизни цель, и теперь я хочу стать волонтером в какой-нибудь терапевтической программе с участием собак, чтобы приносить пользу людям. Я стала гораздо лучше понимать, какое благотворное влияние животные могут оказывать на людей и как оно драгоценно. Но не только специально обученные психиатрические служебные собаки, такие как Ангус или Пипин, могут помогать людям с ментальными проблемами. Самые обычные питомцы делали это испокон веков. Все, кто когда-нибудь любил собаку, знают, какой это верный друг, остающийся рядом даже в самые тяжелые времена. Понимающий слушатель, который никогда не осудит. Забавный весельчак, вызывающий смех и улыбку. И самое главное, источник безусловной любви. Термин, который вы уже несколько раз встречали в этой книге. Писательница Эдит Уортон в одной из своих лирических эпиграмм в The Yale Review в 1920 году говорила о собаке так. «Моя собачка». Сердце, бьющееся у моих ног. Для людей, страдающих психическими заболеваниями, это сердце может быть единственной опорой в жизни. И в последние годы наука стала активно заниматься связью между пациентами с психическими расстройствами и их питомцами. В исследовании, опубликованном в BMS Psychiatry в 2016 году, говорилось о том, что собак следует считать одним из основных, а не побочным источником поддержки для пациентов, с долговременными психическими заболеваниями. Когда авторы опрашивали людей с серьезными ментальными проблемами, в частности с шизофренией и биполярным расстройством, и узнавали у них, кто или что помогает им больше всего, многие отвечали, что это питомцы. Не обязательно собаки, но и кошки, хомячки, птицы и морские свинки. В том же исследовании отмечалось, что питомцы могут отвлекать хозяев от симптомов шизофрении, в частности голосов, от суицидальных мыслей, и общего ощущения одиночества. А также, что питомцы часто привносят юмор в тяжелые жизненные ситуации и являются единственным фактором, способным поднимать хозяевам настроение. В выпуске того же журнала от 2018 года излагались результаты 17 исследований, посвященных роли животных компаньонов в борьбе с психическими заболеваниями. Авторы писали, что пациенты считали своих питомцев неисчерпаемым источником утешения и любви. Их постоянное присутствие рядом означало, что и то, и другое хозяева получают мгновенно, ни о чем не прося. Благодаря животным многие участники этих экспериментов справлялись с ощущением одиночества, изоляции, раздражения и депрессии. Питомцы снижали у них тревожность и обеспокоенность своей болезнью и повышали шансы на социализацию. В одном из упомянутых исследований пациенты говорили о том, что смогли снизить дозу принимаемых медикаментов из-за благотворного влияния домашних любимцев. Не то чтобы кто-то рекомендовал принимать меньше лекарств хозяевам питомцев, но это заявление явно заслуживает дальнейшего изучения. В этом же номере журнала делались следующие выводы относительно пользы животных для людей с психическими заболеваниями. Питомцы придают своим хозяевам ощущение осмысленности жизни. Участники исследований неоднократно упоминали о том, что когда им ставили диагноз, это ощущение их покидало но животные помогали им вернуть его и становились надежной опорой, заставлявшей хозяев продолжать жить. Чувство собственной значимости придавало их жизни смысл, помогало обрести контроль над происходящим и возвращало надежду на будущее. Конечно, животные – не универсальное решение проблем для пациентов с психическими заболеваниями. Для многих из них груз ответственности, связанный с заботой о питомце, может быть слишком тяжелым. На содержание домашнего питомца требуются деньги, Да и времени животные отнимают немало. Вероятность смерти питомца или ее наступления считаются серьезным источником переживаний. Собственно, как и у людей без психических проблем. Однако воспоминания о любимце продолжают доставлять хозяевам радость. Участники исследований сообщали о том, что у домашних животных есть шестое чувство. Они знают, когда кому-то требуется утешение или эмоциональная поддержка, и реагируют интуитивно, особенно в моменты кризиса и периода обострения симптомов. Если у вас была собака, вы знаете, что это такое. Собаки как будто обладают врожденной способностью понимать, что с человеком что-то не в порядке. Они очень хорошо нас знают, наблюдают за нашими привычками, за выражением лица, языком тела, хорошо знают наш обычный тон голоса. Когда что-то из этого или все сразу вдруг меняется, собаки это чувствуют. В моей книге «Солдат-пес» Я писала о немецкой овчарке по кличке Рекс. Во времена передышек между боевыми действиями в Ираке этот военный пес всегда знал, кто нуждается в нем больше всего, и приносил тому человеку свою любимую игрушку – пустую бутылку от воды, предлагая побросать ее или поперетягивать. Старший кинолог программы военных служебных собак из Министерства обороны рассказывал мне, что не придавал этому поведению особого значения потому что считал, что собака не столько пытается помочь отдельному человеку, сколько хочет просто, чтобы обстановка снова стала нормальной. Может, в некоторых случаях оно и так, но это не объясняет, почему собака, обычно не склонная к проявлениям сентиментальности, вдруг крепко прижимается к человеку, который плохо себя чувствует или сильно расстроен. Или как получается, что пес, входя в комнату с детьми, сразу распознает малыша, испытывающего проблемы с общением, и ложится у его ног, или пытается вовлечь его в игру. И от этого обстановка действительно разряжается. Являются ли зрение и слух единственными каналами, по которым собаки получают информацию о нашем психологическом состоянии? Может ли им помогать обоняние? Ощущает ли собака нюхом, как мы себя чувствуем? Чтобы ответить на эти вопросы, достаточно заглянуть в холодильник в кабинете доктора Кэтетт в штаб-квартире медицинских носов в Индианаполисе. Там вы не найдете ни яиц, ни молока, ни остатков пиццы. В этом холодильнике хранятся эмоции. Если покопаться, там можно обнаружить тревожность, панику, страх, гнев и расслабленность. Или, выражаясь точнее, флаконы с ватными шариками, которыми проводили полбу и шее человека, пребывающего в одном из этих состояний. Там же хранятся образцы запахов диабетической гипогликемии и судорог, о которых вы уже читали в предыдущих главах. Флаконы находятся в пластиковых пакетах, а они, в свою очередь, в запечатанных контейнерах для снижения вероятности взаимного проникновения. Большую часть времени запахи хранятся в морозильной камере. Их достают и ставят в холодильник, когда дрессировщики обучают на них собак. Проявления острых эмоций стали случаться в центре нередко, так как туда приходит все больше людей с посттравматическим синдромом и тревожным расстройством, желающих получить служебную собаку. Запахи используются здесь для дрессировки психических служебных собак. Сначала их обучают на образцах, полученных от разных людей, а в последние два месяца – на запахах будущего хозяина. Действительно ли собака может отличить кризисный образец от нормального? На данном этапе, говорит доктор Кэтетт, собаки доказали нам, что могут отличать запах человека с приступом тревожности или просто разозленного, и запах того же человека в нормальном состоянии. Доктор Кэтетт хотел бы поработать совместно с какой-нибудь университетской исследовательской группой над проектом по изучению способностей собак различать по запахам разные психологические состояния. Это был бы большой прорыв, хотя несколько похожих экспериментов уже ставились в Италии, и их результаты появились в печати. В статье в журнале Behavioral Brain Research под названием «Нос знает страх» говорилось, что у чувства страха имеется свой запах или химические сигналы которые вызывают у собаки учащение сердцебиения и проявление тревоги по сравнению с контрольным состоянием. Иными словами, ученые из университета Барри обнаружили, что пес может унюхать страх, как всегда утверждали военные и полицейские. Примечание. Во время этого исследования был выявлен любопытный факт. Собаки использовали правую ноздрю для выявления запаха другой собаки, находящейся в состоянии стресса. Стресс не был спровоцирован чем-то ужасным, Просто собаку на время изолировали от хозяина и помещали в непривычную обстановку. А для распознавания запахов человека, образцы которых брали у людей в состоянии страха, собаки использовали левую ноздрю. Исследователи предположили, что химические сигналы, которыми обмениваются собаки между собой, и человеческие эмоции воспринимаются ими посредством разных сенсорных путей. Исследователи делали вывод, что собаки могут различать состояние удовольствия и страха у человека исключительно по запаху. Они считали это следствием эволюции. Тот факт, что самая древняя сенсорная система настроена между этими двумя видами особым образом, указывает на то, что специфическая биохимическая сигнатура этих сигналов оставалась относительно неизменным переносчиком информации и остается главным средством межвидовой коммуникации. Возможно, в какой-то момент собаки помогут ученым найти лучший способ диагностики, как в случае с раком. Пока же мы можем довольствоваться тем, что псы используют и зрение, и слух, и обоняние, чтобы распознать, что творится у хозяина в душе. Когда речь идет о тяжелых психических заболеваниях, любой инструмент, способный помочь, приобретает особую важность. Голоса начались, когда Молли Уилсон было 6 лет. Сначала они были тихие, фоновый шум, постоянно крутившийся в голове. Они словно шептали откуда-то издалека, но она понимала, что они говорят. Голоса обзывали ее. Говорили, что она бестолковая. Они не любили ее и утверждали, что никто ее не любит. Она пыталась игнорировать их, и закрывала уши руками, но ничто не могло их заглушить. Дома, в школе, они вечно преследовали ее. Она стыдилась того, что они о ней говорили, и поэтому никому про них не рассказывала. С годами голоса становились все громче и настойчивее. Она слышала их словно через наушники, которые никак не могла снять. Голосов было три — мужчины, женщины и ребенка. Мужчина был самым резким и жестоким. Он говорил грубо, с ненавистью, обычно даже кричал. Женщина то появлялась, то исчезала. Ребенок насмехался над ней. Иногда к какафонии голосов добавлялись еще какие-то странные звуки. Весь этот отвратительный хор убеждал Молли, что ее мать, отец, сестра и брат лгут, когда говорят, что ее любят. Что все друзья смеются над ней, что без нее всем было бы только лучше. Они говорили ей причинить себе вред. Говорили убить себя. В школе она как-то умудрялась прилично учиться. Многим она нравилась, у нее были друзья. Дома Молли становилась раздражительной и тревожной. Родители отвели ее к психологу, но Молли не стала рассказывать про голоса. В 10 лет она начала бояться, что кто-нибудь ночью ворвется к ним в дом и убьет ее. Она запирала дверь своей спальни и отказывалась выключать свет и телевизор. У девочки появились и другие фобии, например, страх иголок, довольно распространенный, который у нее принял особый вид. Она боялась, что ей сделают укол с ядом под видом вакцины или лекарства. В шестом классе ее начал преследовать мужчина в шляпе и коричневом плаще. Лица у него не было, оно всегда оставалось в тени. Он приходил каждый день, иногда в сопровождении других людей. Все они были сумасшедшие и сильно ее пугали, но мужчину в шляпе Молли боялась сильнее всего. Он угрожал ей ножом. Однажды даже ударил, и она упала на пол, скорчившись от боли и страха. Когда ей исполнилось 15 лет, Молли не выдержала и рассказала подруге про голоса и про человека в шляпе. Подруга убедила ее признаться во всем родителям. И 26 октября 2014 года. Молли написала письмо на двух страницах и положила его матери на подушку. Она описала тот кошмар, который держала в тайне почти целое десятилетие. Призналась, что с одиннадцати лет наносила себе порезы. По ее словам, порезы помогали ей избавиться от голосов, по крайней мере на время. У нее были шрамы на ногах и на руках, но руки она перестала резать, потому что там следы оказывались на виду. Ей приходилось даже в жару ходить с длинными рукавами, чтобы никто их не заметил. Мать Молли Мелани, прочитав письмо, почувствовала, будто кто-то изо всех сил ударил ее в живот. Она не только переживала за Молли, но и винила себя за то, что не замечала, какой ужас переживает ее дочь. Вместе с мужем они немедленно обратились за помощью. Три дня спустя Молли начала трехнедельный курс в стационаре неотложной психологической помощи в полутора часах езды от дома в Уилмингтоне, Северная Каролина. Ей поставили диагноз «биполярное расстройство», И не специфический психоз. Семья навещала девочку каждый день. Они хотели ей показать, что голоса у нее в голове лгут. В первую очередь после возвращения стационара мужчина в шляпе перегородил ей двери комнаты, и Молли не могла из нее выбраться. Когда ей, наконец, это удалось, она наотрез отказалась туда возвращаться. Теперь девочка спала на диване у двери в спальню родителей. И не одна. Молли охранял молодой 45-килограммовый черный лабрадор, которого они недавно забрали из приюта. На тот момент у них уже было три собаки, но Молли влюбилась в Хэнка с первого раза. Ему нужен был дом, так что семья решила его взять. По ночам Молли укладывалась на диван, а Хэнк сворачивался клубком у ее ног. Он очень беспокоился и бегал туда-сюда, если она выходила из дома и радостно приветствовал хозяйку по возвращении. В свою комнату за одеждой или вещами она заходила только в сопровождении пса. С ним девочка чувствовала себя под защитой. В школе дела шли неважно. Мужчина в шляпе являлся на уроки и стучал ножом по ее парте. Это отвлекало и очень пугало Молли. Ее родители хотели, чтобы ей разрешили брать в школу Хенка, но он не был служебной собакой, просто домашним любимцем. Психиатры пробовали разные схемы лечения, но мужчина в шляпе не исчезал. Девочке стало так плохо, что пришлось снова класть ее в больницу. На этот раз она провела в стационаре две недели. Врачи диагностировали у нее шизоаффективное расстройство при депрессивном типе личности. Двойной груз шизофрении и депрессии. Родители, отчаянно старавшиеся ей помочь, обратили внимание, что галлюцинации у Молли отступают, когда она находится рядом с лошадьми. Ближайшая программа конной терапии проводилась в трех часах езды от их дома Свансборо, Северная Каролина. Поэтому они купили ей лошадь. Мелани сама росла на ферме, где были кони. Молли с ранних лет брала уроки верховой езды и мечтала о своей лошадке. Финансовая нагрузка на семью возросла, но если лошадь могла отгонять плохих парней, пусть хоть на время, то оно того стоило. 1 мая 2015 года Мелани уволилась из школы, чтобы постоянно находиться рядом с Молли и заботиться о ней. 17 мая Мелани и Молли посмотрели парочку фильмов и повеселились вместе. Брата девочки надо было отвезти на тренировку по бейсболу, Молли ехать не захотела, поэтому Мелани оставила ее с сестрой. С виду настроение у Молли было отличное. Когда Мелани вернулась, то занялась приготовлением обеда. Молли тем временем спустилась вниз и на пару минут заглянула в одну из комнат. Вышла она оттуда с улыбкой и поднялась назад к себе. Мелани закончила готовить, и пошла в спальню Молли, чтобы позвать ее на обед. Молли дремала. Мелани знала, что девочка плохо спала прошлой ночью, поэтому тихонько сказала ей, что та сможет поесть после того, как отдохнет. Когда Мелани спустилась назад, то увидела на телефоне три пропущенных вызова. Звонила лучшая подруга Молли. Потом на экране появилось сообщение. «Скорей проверьте, как там Молли. Это очень важно». Мелани ответила. «Я только что ее видела. С ней все в порядке». Телефон опять зазвонил. «Миссис Уилсон, я боюсь, что Молли напилась таблеток». Мать бросилась в комнату Молли. Прошло десять минут с тех пор, как та приняла таблетки, если ее подруга была права. «Молли!» Глаза у девочки были стеклянные. «Что ты приняла, Молли, дорогая, что ты натворила?» Молли с трудом пробормотала. «Прошу, дай мне умереть. Пожалуйста». В следующие несколько минут Вселенная словно способствовала Молли в осуществлении ее желания. Как в фильме ужасов, Мелани раз за разом набирала 911, но не могла дозвониться. Она побежала к соседке, но той не удавалось дозвониться тоже. Наконец вызов приняли, и за Молли приехала скорая. Прошло больше получаса, может, минут сорок с момента, когда девушка приняла лекарство. Позднее они узнали, что она выпила большую дозу амитриптилина, препарата от депрессии и 400 миллиграмм половину флакона, зипрексы, таблеток от шизофрении. Ее обычная доза составляла 10 миллиграмм. По дороге у Молли начались судороги, продолжавшиеся в приемном отделении. На вертолете ее из местной больницы доставили в ближайший педиатрический госпиталь в интенсивную терапию. Она провела там пять страшных дней. На следующие полгода девочку отправили в Центр бихевиорального здоровья в Луисвилле, Теннесси. Мелани по всей стране искала психиатрическую лечебницу, которая не напоминала бы сумасшедший дом или тюрьму для малолетних преступников и где был бы врач, специализирующийся на шизофрении. Примечание. Еще в 1800-х годах начали появляться материалы, посвященные необычному запаху, свойственному психиатрическим лечебницам, особенно тем, где находятся пациенты с шизофренией. С 1960-х годов неоднократно принимались попытки выяснить, Действительно ли он существует, и если да, что его вызывает? Некоторые исследователи обнаружили, что у больных шизофренией с потом выделяется вещество, придающее ему необычный запах. Сам больной его не ощущает, но окружающие – да. Другие исследования выявили наличие особых летучих веществ в дыхании людей с шизофренией. Пока окончательных результатов нет, но если ученым удастся выявить биомаркеры определенных типов шизофрении – Это может помочь в ранней диагностике заболевания. В центре бихевиорального здоровья пациенты жили в деревянных домиках и участвовали в занятиях на свежем воздухе. Тот хорошо подходил для Молли, но находился в 8 часах езды от дома. Мелани сняла квартиру рядом с Молли, чтобы та не чувствовала себя покинутой. Она привезла туда братика Молли и Хенка. Галлюцинации не должны победить. Сначала им разрешались лишь очень краткие посещения поэтому у Мелани было достаточно времени, чтобы разработать план дальнейших действий. Жизнь Молли должна была стать лучше. И всей семьи тоже. У них будут лекарства, будет психологическое консультирование, но ей хотелось придумать что-то еще, чтобы облегчить состояние дочки. «Мы всегда будем бороться за тебя», сказала Мелани во время одного из визитов, когда Молли совсем потеряла надежду. «Все скучают по тебе, включая Хэнка». Мы не можем дождаться, когда ты вернешься домой. Хэнк. Почему она не подумала о нем раньше? Если бы он был служебной собакой, то смог бы помогать Молли адаптироваться к внешнему миру после возвращения домой. Молли хотела вернуться в школу. Возможно, Хэнк станет для нее опорой, в которой она так нуждается. Он уже показал себя преданным и надежным другом. Мелани была уверена, что из него выйдет отличный служебный пес, если она найдет кинолога, который поможет его обучить. Но как сможет пес побороть галлюцинации у Молли, если даже лекарства не помогают? Как помешает ей резать себе руки? Станет ли Хенк ее защитой от мужчины в шляпе и его приспешников, лишенных лиц, и со страшными голосами? Он ведь просто пес. А она, судя по всему, просто мать, цепляющаяся за соломинку. Прохладным весенним днем... Молли, наконец, встретилась со своим псом дома у кинолога. Хэнк сразу узнал девочку. Он бросился к ней и поставил лапы ей на плечи, изо всех сил виляя хвостом. Они так и простояли, обнявшись несколько минут. Хэнк прошел интенсивный пятимесячный курс дрессировки в Центре собаки для терапии в Атланте. Мелани долгое время искала для него подходящую программу, но без особых успехов. Организации либо не знали, как обучить собаку для пациента с тяжелой шизофренией, либо говорили, что могут это сделать, но интересовались только деньгами. И тут она узнала о центре знаменитого кинолога Марка Спивака. Вместе с небольшой командой он обучал собак практически для любых целей. Он даже надрессировал несколько псов неподвижно лежать в аппарате МРТ, когда это понадобилось для одного из исследований Университета Эмори, которое проводил нейропсихолог Грегори Бёрнс. Мелани подумала, что если кто и сможет обучить собаку сражаться с невидимыми чудовищами, то это Марк. Когда Молли с Хенком расцепили объятия, женщина, отвечавшая за дрессировку Хенка, надела на него служебный жилет. Он тут же стал совсем другой собакой. Серьезной, сосредоточенной, готовой на все ради Молли. Им с Мелани рассказали, как Хенк сможет помогать девочке. Потом они с кинологом пошли в торговый центр, чтобы попрактиковаться. По возвращении домой Хэнк безотлагательно приступил к работе. Семья была поражена его способностями. Он сразу замечал, когда у Молли поднималась тревога. Подходил к ней и ложился у ног. Так он возвращал ее на землю, напоминал, что она не одинока. Если она пыталась наносить себе порезы, Хэнк ставил ей лапы на колени. Обычно этого было достаточно, чтобы Молли прекратила и вернулась в реальность. Осознав, где она находится, девочка понимала, что на самом деле не хочет этого делать. Он помогал ей выходить из галлюцинаций. Обычно, когда они начинались, она закрывала глаза и прятала лицо в ладонях. Хэнк просто тыкался в них носом. Очень простое действие, но его не хватало, чтобы вырвать Молли из лап мужчины в шляпе и его кошмарных друзей. Хэнк старается постоянно держать Молли в поле зрения. Иногда, в моменты острого психоза, она захлопывает перед ним дверь и прячется в шкафу. Хэнк стоит перед ее дверью и никуда не уходит. Мелани жалеет, что не попросила обучить Хэнка звать кого-нибудь, если у Молли начинается приступ. Но теперь они просто понимают, если Хэнк сидит у ее дверей, то девочке нужна помощь. Есть и еще кое-что интересное. Это заметила сама Молли. К дрессировке этот факт не имеет отношения, скорее, лишний раз напоминает о том, что собака со временем становится продолжением хозяина. Хэнк – типичный лабрадор. Большой, дружелюбный, жизнерадостный пес, который обожает всех приветствовать. Он ни разу не сталкивался с кем-то, кто не был бы его другом. Поэтому, если Молли кого-то видит или слышит, а Хэнк не обращает на них внимания, она понимает, что перед ней просто фантомы, и их власть над ней ослабевает. Ведь куда приятнее оставаться один на один со своей собакой, а не с этой жуткой альтернативой. Просто держась спокойной и оставаясь собой, Хенк уже отпугивает ее демонов. Пес не может решить всех проблем Молли. У нее очень тяжелая болезнь, с которой не удается справиться даже опытным врачам, не говоря уж об обычном лабрадоре. Но он делает ее жизнь куда лучше. Хенк сопровождал ее на собеседованиях, когда Молли получила диплом помощницы медсестры. Но тут возникло затруднение. После этих собеседований ей не предлагали работу. Она очень хотела работать, поэтому на одно собеседование она пошла без собаки, просто чтобы проверить, не в Хэнке ли дело. И тут же получила место. Руководство дома для престарелых и инвалидов, где она работает, не знает о ее болезни. Ей хорошо помогает клозапин, антипсихотический препарат против шизофрении. Обычно он прогоняет мужчину в шляпе и заглушает голоса, хотя полностью они не исчезают. Молли хотелось бы обо всем рассказать начальству. Она размышляет об этом. И хочет, чтобы весь мир узнал, как Хэнк ей помогает. Примечание. Да, вероятно, на работе все узнают, когда выйдет эта книга. Я спрашивала у Молли и ее матери, не изменить ли их имена, если они хотят и дальше скрывать диагноз от руководства. Но они сказали, что все в порядке и что закон на их стороне. Молли не наносила себе порезов с мая 2016 года. На ее правом бедре, сплошь покрытом шрамами, недавно появилась татуировка с красно-оранжевым фениксом, восстающим из пепла.